Глава шестнадцатая «Добрый вечер!» Учтиво поклонился мне слуга рода Волконских и тут же протянул ко мне руку. «Ваше приглашение?» «Прошу!» Чуть улыбнулся я, передавая изукрашенную бумажку, на которой в обрамлении затейливых вензелей было написано мое имя. Видимо, чтобы сразу бросалось в глаза. «Этого же достаточно?» «Более чем, княжич!» «Еще раз поклонился мне мужчина...» сверив мое приглашение с тем, что у него в планшете. «Единственное, что у меня не было сведений, что вы будете со спутницей», взглядом указал он на Светлану, что держалась за мою руку слева от меня. «С этим какие-то проблемы?» изумленно приподнял я левую бровь. «Никак нет», — быстро замотал слуга головой. «Прошу, проходите». «Благодарю», — коротко кивнул я слегка побледневшему мужчине. «Мы со Светланой пошли дальше». Благо, в этом здании не было никаких ответвлений от основного коридора. Точнее, в таких проходах стояли слуги, которые как раз и показывали, куда следует направиться гостям. Само мероприятие Волконских проходило в одной из резиденций, которые как раз использовали для таких вот целей. Не все хотели приглашать гостей именно к себе, и в какой-то момент один из предприимчивых простолюдинов придумал создавать такие вот шикарные здания, которые благодаря особому строению и архитектурным решениям можно было преображать, как того захочется владельцам. Вроде он хотел продавать такие дома конкретному роду, как готовые, но по итогу все вышло так, что их просто сдавали в аренду и вносили в них изменения перед самым мероприятием. Так что в этом помещении проводили много открытых и закрытых званых вечеров, и кого только не видели эти стены. Волконские не поскупились на то, чтобы показать свои богатства, заработанные, как и у многих современных магических семейств, на деятельности в аномалиях. Просто одни зарабатывают, устраивая туда рейды и добывая полезные ресурсы, а кто-то эти ресурсы обрабатывает и изучает, зарабатывая уже на продуктах, изготовленных из них. Вот Волконские как раз были из последних. Этот род занимался тем, что изготавливал новые композитные материалы которые потом использовались сразу во множестве сфер. Понятное дело, что они были не единственными такими на рынке, но занимали довольно внушительную нишу и продолжали расширяться, в том числе захватывая смежные направления. Все это позволяло им развиваться дальше и увеличивать свое влияние и богатство. но ну и разумеется, такие рода просто не могут без того, чтобы не демонстрировать свое богатство, о чем кричало все вокруг но и, конечно, немаловажным было, сколько человек откликнулось на их приглашение и кто среди приглашенных был. Я хоть сам был не слишком сильно вхож в это сообщество, но видел много знакомых лиц, с которыми раскланивался, пока ходил по огромному бальному залу. Иногда, правда, приходилось останавливаться, чтобы перекинуться парочкой ничего не значащих фраз со смутно знакомыми мне людьми, но это были мелочи. тем более светлана Мне тихо подсказывала к кому мы приближаемся и как эти люди связаны с моим родом. Так что не думаю, что я так уж ударил в грязь лицом. И, тем не менее, без нескольких разговоров, связанных с бизнесом, увильнуть не получилось. И вот это было настоящим испытанием для меня. Одно дело официальной встречи, где я больше играю представительскую роль, и там все решают слуги рода. Здесь же приходилось следить за своими словами и собственной ответной реакцией, чтобы не ухудшить свои позиции. Скорее всего, подобные разговоры и затевают ради того, чтобы выбить для себя лучшие условия. Ведь слово «аристократа» почти равно подписанным документам, и если я на что-то соглашусь, то у меня уже не останется иного выбора. Напомни, зачем я вообще согласился ехать на подобное мероприятие? Устало выдохнул я, выхватив бокал с подставки у одного из проходящих мимо официантов. Внутри оказалась кислятина, которую тут же хотелось выплюнуть, но не на глазах же у всех. «Это неизбежно для кого-то вашего положения», ободряюще улыбнулась моя слуга, выступая в роли красивой спутницы и по большей части все это время отмалчивающейся. «Так что приходится смириться с этой ролью. Вашему брату приходится еще хуже» ведь у него нет возможности отказаться, а иногда посещение подобных званых вечеров обязательно. В такие времена я как никогда радуюсь, что я не наследник, хмыкнул я, ставя бокал уже другому официанту на подставку. Благо они все время курсировали между гостей. И я не понимаю тех, кто расшатывает собственный рот ради того, чтобы заполучить это место. — Княжеч, пожалуйста, тише, — попросила Светлана. — Все же вас могут услышать хорошо ты права вновь вздохнул я пойдем лучше потанцуем мое предложение как раз совпало с началом танцев так что я мог на время забыть о том что мне еще предстоит здесь провести как минимум несколько часов и просто потанцевать с красивой девушкой правда пришлось оставлять трость у одного из столов но я нисколько не боялся что ее кто то тронет это уже будут его проблемы ведь не зря же в этом мире среди аристократов распространены различного рода артефакты, поэтому многие трижды подумают, чем что-то хватать руками. Конечно, не все танцы я мог исполнить в полной мере из-за хромоты, но сейчас были лишь спокойные мелодии, где я мог на это не обращать внимания. Проблемой в этом было лишь то, что некоторые танцы предполагали смену партнеров, и мы просто не успели вырваться из окружения танцоров до того, как это произойдет так что сейчас я уже танцевал с другой девушкой. «А вы, оказывается, неплохо двигаетесь, княжич», улыбнулась мне черноволосая красавица, которая в своем темно-синем платье выглядела действительно замечательно. Сложно отрицать очевидное. «Я думала, что все будет гораздо хуже». «Вы меня знаете, но я, к сожалению, не знаю, кто вы такая», вежливо улыбнулся я этой особе. «Это не в первый раз», — тепло улыбнулась мне девушка. Младших всегда забывают, ведь они уже не столь важны, когда есть старшие братья и сестры, на которых все остальные делают ставку. «Дайте догадаюсь», — закружил я незнакомку в сложном элементе танца. «Вы из рода Волконских». «Браво, княжич!» — радостно сверкнули ее глаза. «Вы абсолютно правы. Я Виктория Алексеевна Волконская. Приятно наконец-то с вами познакомиться». «Зачем же надо было городить такие сложности?» — хмыкнул я вновь оказавшись очень близко к девушке, ведь из-за танца мы практически прижались друг к другу. «Просто, как я и говорила, про меня обычно все забывают, вот и я не слишком спешу представиться, ведь все равно меня не заметят», — пожала плечами она. «Вас сложно не заметить», — покачал я головой, пробежав оценивающим взглядом по ее фигуре, благо мы замерли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Глаза Виктории опасно сверкнули, но это комментировать она не стала. Так что я не утверждал бы это так однозначно. И все же я хотела поговорить не о себе, а о вас, улыбнулась Волконская. Ходили слухи, что вы не слишком жалуете подобные мероприятия. И они были правдивы, слегка улыбнулся я. По мне все это трата времени, которое можно было бы пустить на другие дела. И тем не менее вы здесь. Все верно, кивнул я, меняясь позиции со своей партнершей. «Сами же понимаете, что без этого, увы, никак». «А не было желания наплевать на все эти условности?» Вдруг спросила у меня Виктория. «Мы живем в обществе, которое задолго до нашего рождения установило определенные правила. Так что, чтобы это изменить, пришлось бы менять устройство нашего общества, что не происходит без крови», — ответил я ей. «Поэтому нет. Я бы оставил все как есть. Мир всегда лучше войны» а вы не такой каким я себе вас представляла остановилась напротив меня виктория ведь мелодия замедлялась предвещая скорое свое завершение надеюсь я вас не разочаровал улыбнулся я танцевали вы неплохо а вот насчет остального загадочно улыбнулась она мелодия прервалась и мы согласно правилам поклонились друг другу когда же я поднял голову виктории уже не было на месте и как только успела скрыться «Княжеч, все хорошо?» — подошла ко мне Светлана, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. «Да, вполне», — кивнул я. Познакомился с Викторией Волконской. «А ты как потанцевала? Надеюсь, тебе попался умелый партнер?» «Более чем», — довольно улыбнулась девушка. «А что от вас хотела младшая представительница этого рода?» «Хотел бы я и сам знать», — развел я руками. «Может, лучше немного подкрепимся?» Не зря же они выставили столько закусок, чтобы мы просто проходили мимо. Если это будет уместно, — мягко улыбнулась девушка. Остаток вечера прошел в целом достаточно скучно. Я, как и планировал, вышел на публику, поговорил с людьми, которые были связаны с моим родом. Да, наверное, в целом и все. На этом обязательная программа была завершена, и больше ничего интересного мне не попадалось. Единственное, что пришлось выжидать положенное время до тех пор, пока приличия позволяли покинуть это мероприятие. Тем более, я не мог это сделать первым. Но, наконец-то, часть гостей потянулись на выход, и спустя 10 минут я посчитал, что с меня хватит, и теперь можно отправиться домой. Так как за организацию всего здесь отвечали волконские, то охрана, которая ехала сюда вместе со мной, потом была отозвана, так как я не знал, сколько по времени все это займет, и зачем заставлять своих людей так долго ждать. Тем более так делали и остальные аристократы, так что особого выбора у меня все равно не было. В итоге на парковке осталась лишь одна машина моего рода, где вместо водителя в этот раз была Светлана. Я тоже мог бы сесть за руль, но я никогда особо не любил управлять машиной, пусть и имел права всех необходимых категорий. Все же никогда не знаешь, где тебе это пригодится. Ну и повезло, что правила в этом мире не слишком отличались от тех, что были в моем прошлом мире, так что и переучиваться не пришлось. — Сразу в поместье, княжич? — поинтересовалась Светлана. — Давай, может, немного проедемся по столице? — предложил я. — Все же не так часто удается просто посмотреть, как живет город в ночное время. — Хорошо, — кивнула девушка, и машина плавно тронулась с места. Мы как раз пристроились за группой спортивных машин, владельцами которых были аристократы примерно моего возраста. Они явно собирались устроить гонки и вряд ли стали бы считаться с чьим-то мнением на этот счет. К нам не приставали, и ладно. Правда, из-за того, что они пытались выстроиться в какой-то очевидный для них порядок, пришлось немного подождать, но вскоре они стартовали и быстро скрылись впереди». После этого я думал, что мы с ними уже больше не встретимся, так как я совсем не планировал узнавать, куда же они направились. Но проблема была в том, что выезд на трассу здесь был один. Так что ничего удивительного, что когда я впереди увидел поднимающийся в темное небо дым, то в первую очередь подумал об этих аристократах. Догонялись или произошло что-то еще?